«Русская лексика с точки зрения происхождения». Параграмм 10 Понятие об исконной и заимствованной лексике. Лексика русского языка находится в состоянии непрерывного изменения. Она складывалась в течение очень многих веков. Формирование лексики идёт по двум направлениям. Первое. Из имеющихся в языке уже элементов возникает так называемая исконные слова. И второе. Заимствуются слова из других языков. Большая часть словарного состава современного русского языка – это исконные слова. Много таких слов унаследовано русским языком из индоевропейского языка основы. Мать, брат, сестра, сын, дочь, жена, бобр, уж коза, корова, муха, берёза, дуб, ива, берег, болото, вода, гора, луна, море, два, три, четыре. Исконными же по происхождению являются слова, возникшие в период языкового единства славян, то есть во время существования общеславянского языка. «Двести», «Жадный», «Забава», «Забыть», «Память», «Место», «Погода», «Чистый человек», а также на стадиях «Восточнославянского единства». «Гулять» – «Дешёвый», «Корзина», «Парень», «Девяносто», «Сорок», «Сутки». И после образования великорусского языка, так называемые собственно русские слова, «Бабушка», «Балалайка», «Забор», «Кстати», «Тачка», «Утёс», а также Более поздние слова «вещь», «мешок», «вживлять», «микромир» в русской лексике, немало слов которых заимствовано является только какая-то морфема, то есть значимая часть слова, корень, суффикс, приставка. Например, «беспардонный». обескура жить отчеркист ухожор мариновать финчить Частично заимствованными являются некоторые сложные слова кинолюбитель самоконтроль телепередача Есть такие слова, в которых все морфемы заимствованные, но слово образовалось в русском языке по русской, словообразовательной модели. Амортизатор, лифтёр, шахтёр. Такие слова лингвисты считают тоже русскими. Особый тип, тип заимствования – калькирование, то есть Перевод по части слов и словосочетаний с последующим сложением переведённом в одно целое. Например, глагол выглядеть представляется с первого взгляда по русским. Это уже 43 страница. Однако появился он в русском языке в XIX веке как калька немецкого слова. Существительная Белошвейка калькирована с немецкого. Дневник слова с французского. Переворот с французского. Сознание с латинского. Это примеры словообразовательных калек. А переведённое по словам устойчивое сочетание слов – это уже фразеологические кальки. Таковы медовый месяц с французского, поставить точки над «е» с французского, порочный круг с латинского, «за» и «против» с латинского. Существуют кальки семантические. Это смысловые. Семантическая калька возникает тогда, когда слову, которое до этого существовало в русском языке, придаётся новое значение. Причём это дополнительное значение переводится с соответствующего иноязычного слова. Семантической калькой с английского является значение «кинофильм» у слова «картина». Смысловой калькой с французского – значение, вызывающим умиление, у слова трогательны. У Франции вызывает умиление, а у нас трогательны. 11 параграф, 43 страница. Освоение заимствованных слов. При переходе из одного языка в другой слово осваивается, приспосабливается к фонетике и грамматике нового для него языка. При фонетическом освоении происходит замена чужих звуков своими, а также подчинение произношения звуков заимствованного слова правилам произношения – принимающее это чужое слово языка. Например, придыхательный «х», которого русская фонетика не знает, заменяется взрывным х, г Английское «хоккей», русское «хоккей». «Херцог», а русское «герцог». А иногда этот придыхательный исчезал без всякой замены. Немецкое волторн а русская волторна согласно произносимое во французском языке с буквой «ж» на конце в русском уже произносится как ше этаж у нас а там этаж -ж». экипаж а там экипаж же пейзаж у нас а там Пейзажи. По законам русской фонетики смягчаются согласные перед «э», «е», это 44-я страница, произносившие как твёрдые в языке источники. Вот такой мягкий согласный звучит в словах «портрет», а во, франц... во французское слово «портрет». Портрет. У нас ректор, а там полемика. Театр, а там близко к театру. Т. Те. У нас в русском языке мы говорим портрет, полемика, концерт. Там ясно слышится «о».